молочник, привет! А что такой грустный? Корова сдохла Мясо будет Супер! <сосы> <сосы> <сосы> Профессор читает лекцию <сосы> Сколько раз вам говорить Карл Маркс И Фридрих Энгельс Это не муз из ИНА! Это четыре разных человека Дороги по домашней Время со мной улюбиться Самый искусный мой Сау, сау, сау Мухи по домашней Слушал я немецкий масло Все, что нельзя добавить Делал я твое так Пап, пап, а, а, а откуда на траве роса? Ой, это, это, это, ну, как бы сказать, это, ну, это земля, это вот так вот, она так быстро так вертится, так быстро, что аж потеет. Да, да, да. ты пиляешь? Самое главное в семейном долголетии ⁇ это хорошая память. Например, я никогда не забываю поздравить свою, а, а, как уж ее, а, жену. Т так вот, жена мне приходится этой... Э -э -э -э -э, простите, о, о чем вы спрашивали? огромного необъятного Баобаба стоит маленькая собачка и с удивлением смотрит на него. О. О. Ой. Это это неописуемо!